Глава восьмая. Непонимание. Арин Выяснив, что здоровью моему ничего не угрожает, Джелла начал шутить насчет того, что королеву обожают даже изысканные сладкояшки. особых хрисаж Вот только их почести оказались слишком чувствительны для моей кожи. Я была не так весело настроена и поделилась подозрениями насчет Дейры. Всего лишь подозрениями, которые продолжали мучить дальше, когда стихла боль от укусов. Старалась избегать категоричности, просто выразила некоторые опасения джела пойми я никого не обвиняю мы тепло с ней беседовали показалось сможем продолжать в том же духе но тренировку завтра придется отменить мне надо денек отдышаться иначе трудно будет смотреть ей в глаза ответ мужа меня здорово удивил какой там ответ целый россыпь вопросов да еще сказанное раздраженным тоном зачем ты пошла к ее павильону разве тебе в самом деле нужно учиться танцам? именно у нее с чего бы такой интерес но тебе она нравится вот я и хотела лучше узнать узнать ее «Во дворе много привлекательных ясок. Будешь всем предлагать знакомство? Это не к лицу королеве». Ирония в его холодных словах меня обидела, и даже запоздалое объяснение не помогло. «Ари, я хочу быть уверен, что здесь ты в безопасности. Не спеши открывать душу подданным. Будь осторожна, они присматриваются к тебе, но...» «Только и ждут промаха, чтобы отвергнуть», — грустно пробормотала я. «Никто не посмеет причинить тебе зло нарочно. Сегодняшнее происшествие — случайность, хотя я поручу это дело дознавателям» прошептал Джала. Не надо допрашивать Дейру. — Определись уже, чего ты хочешь. — Хочу знать, что ты не бросишь меня ради нее. Ни за что бы не произнесла вслух. Не собираюсь перед ним хныкать по такому поводу. Завела разговор издалека. — Джала, я правильно поняла, ты любишь наблюдать за тем, как танцуют красивые девушки? Ты меня осуждаешь? Неужели ревность, Ари? Если и так, я не намерена бросаться на гнездо ОС, лишь бы устранить соперницу. Он вдруг засмеялся, а я разозлилась и даже спрыгнула с кровати, раздумывая, не уйти ли в соседнюю комнату на диванчик. Нет, надо успокоиться и вести себя непринужденно. Может, все в шутку обратить. Я же знаю, как быстро меняется настроение короля. Мне ли не знать? А мое собственное настроение? Джело обнял меня сзади и начал расстегивать крохотные застежки на груди. Я попыталась его остановить. Совсем не настроена сейчас на интимные игры. Нельзя все размолвки решать сексом. Но, кажется, он настаивает. Как мой муж и мой повелитель. Что же мне остается? Подчиняться и делать вид, что все нравится? Подожди, давай еще немного поговорим. Он недовольно фыркнул, прижимая меня к себе, больно сжимая руки. Ну, хорошо, я скажу прямо, что думаю. В моих глазах Дейра — идеал Яски. Я приказал вырезать из камня копию ее фигуры для завершения фонтана Олейши взамен разрушенной. Мастера уже принялись за работу. Скоро подключат лазерные корректоры, и можно будет приурочить запуск к торжествам в Тахре. Он целовал меня и продолжал говорить о ней. О ней. А вдруг в этот момент воображал ее на моем месте? Отвратительно. Захотелось оттолкнуть Джелла. Внезапно пришло понимание того, насколько по-разному мы мыслим. Сама наша встреча есть печальное истечение событий. И потянулись мы друг к другу от безысходности. Особенно я. Деваться-то некуда. Но я быстро примирилась с обстоятельствами. На Цоте мы жили как в огромной клетке. Стали спасением и утехой друг для друга. А сейчас вокруг столько соблазнов для короля в расцвете лет. Просто лакомый кусочек для тех, кто мечтает стать фавориткой. «Ари, что такое? Ты больна?» «Нет. Не хочешь, чтобы я трогал тебя?» «Я ведь так и сказала, вернее, дала понять. Но тебе не важно, что я чувствую». Он раздраженно засопел и, отпустив меня, заговорил грубо. «Что случилось? Чем ты снова недовольна? Живешь в роскоши. Я думаю, уж после свалки могла бы оценить. Я выполнил твое пожелание, забрал на яшнес. И что ты творишь?» «Глупые капризы и склоки. Мне нужно много работать. Ты и представить себе не можешь масштабы моих планов. Я не намерен тратить силы и время на разбор твоих страхов. Есть поважнее задачи. Уймись, Ари». «Прости, прости за то, что я плохая актриса. Ты кругом прав». «Довольно. Пошлю за лекарем, чтобы дал тебе успокоительное». «Можно я пойду к себе? Иди, раз моя постель тебе не подходит». «Мечтаешь, чтобы там оказалась другая?» Позже я готова была стукнуть себя за эти слова, но они самовольно сорвались с губ. Назад не вернешь. Если захочу утолить любопытство в этом плане, тебе знать не обязательно», — мрачно заявил Джелла, а я изобразила равнодушие. «Благодарю за заботу». Не дожидаясь его новой реплики, я скрылась за дверью, где меня ждала перепуганная Тесса, а там устало скомандовала. «Приготовь теплую ванну и постели в маленькой комнате». «Да, госпожа, Хакаш справлялся о вашем здоровье. Завтра сама его навещу». «День был сегодня нервный. Давай отдыхать». Погрузившись в густую зеленую пену, я пыталась проанализировать нашу ссору с Джелла. Может, я и гадко себя вела, кое-где следовало смолчать, но мне надо было высказаться. Лукавить и притворяться не умею. А вот его реакция показалась интересной. Верно говорила наемница Кара. У мужчин на первом месте собственные амбиции, борьба и власть, а женщина лишь атрибут успеха или средство снять напряжение. Всего лишь кирпичик личного мавзолея. Странно, с чего бы на ум Мавзолей пришел? Почему не пирамиды Хеопса? Но теперь Джелла может быть спокоен. Похоронит его в родовом склепе, рядом с отцом и дедом. Или он новый собирается строить. Какая чепуха лезет в голову. Джелла меня сто раз переживет. А что там на первом месте у женщины? Чего я больше всего хочу, если учесть и невозможность вернуться на землю? Подумав еще немного, решила, что хочу быть уверена в своем будущем. Хочу спокойно жить с человеком, который меня понимает. Общие взгляды, интересы, цели, сиюминутные или глобальные, одинаково важны для обоих. Равенство в отношениях и свобода личного пространства. Джелла подавляет меня, потому что для него я все еще безропотная кукла. Если хоть немного начинаю двигаться самостоятельно, он недоволен и пытается контролировать каждый мой вздох. После ванны долго не могла уснуть. Ждала, что муж все же придет ко мне, и мы помиримся. Этого не случилось. Конечно, он волнуется перед предстоящей коронацией. Все помыслы его сейчас о важнейшем событии, а я тут лезу со своими подозрениями. Надо разбираться самой, а не доводить главу страны до белого коленя. А что ж ты думала, Ари? Жизнь в дворце — это тебе не только красивая сказка, но и самая настоящая борьба за личное счастье и благополучие. И для меня она только началась.